Кивнув снайперу, мол, приглядывай, он решительно поднялся на крыльцо. Дверь была не заперта и отворилась от слабого толчка. За ней находилась просторная горница, примерно 6 на 6 метров. Три стены бревенчатые, четвертая напротив дверного проема, показалась бы куратору, высеченной из камня, если бы не исходивший от нее слабый свет. Выглядела она необычно, искривленная и блестящая, вся в желобках и вмятинах, словно кожура каштана. гладко отшлифованная, плавно переходящая в пол и потолок. Слева стена будто бы наползала на пол из струганных досок, и в ней просматривалось углубление вроде ванны, в котором клубился сероватый туман. Справа ее рассекала вертикальная ярко-зеленая полоска шириной в ладонь. Между ванной и зеленой щелью была сферическая ниша размером с автомобильное колесо. Сарагосе показалось, что поверхность мятины едва заметно вибрирует, будто распираемая изнутри. Зеленая полоса тоже чуть подрагивала, но не смещалась вдоль стены. Колебания шли от краев к центру, и с каждым из них щель будто бы становилась уже. В комнате никого не было, и веяло тут знакомым сладковатым запашком, мешавшимся со свежим ароматом недавно ошкуренных сосновых бревен. Ну, что скажешь? Куратор повернулся к дяде Коле. Механик двинулся вперед мелкими шажками, словно слепец. Руки его были широко расставлены, ладони локаторы как бы зондировали пространство и казались сейчас не корявыми клешнями краба, а неким сверхчувствительным инструментом, способным уловить ничтожные перепады невидимых глазу полей. Он исследовал медленно сужавшуюся щель, осторожно проводя над ней то одной ладонью, то двумя сразу, потом направился к сферической нише, замер, опять поводил руками в воздухе. не прикасаясь к поверхности камня, или металла, пластика, стекла. Материал стены мог оказаться чем угодно. Пожалуй, для этого слабо флуоресцирующего вещества ни на одном из земных языков не нашлось бы названия. Куратор, прижавшись спиной к надежным бревнам и стискивая лазер, прищуренными глазами следил за дядей Колей. Наблюдение поглощало все его силы. Он не думал сейчас, что вершится небывалое, что люди его погибли не зря. то смутные призраки, много лет таившиеся в туманной мгле, вдруг стали обретать некие зримые контуры, пусть еще загадочные, но вполне осязаемые и реальные. Не думал он и о своих снах, о жутком чудище, нависшем над людскими толпами, о волчьей стае, сверкавших веретен кораблей, крадущихся к земле. Действительность оказалась проще и непонятнее. Затерянный в карельских лесах бревенчатый сруб. Бугристая стена с зеленым трепещущим мазком, ниша, сизый туман, колыхавшийся поверх неглубокой ванны. Дядя Коля как раз согнулся над ней, осторожно пошевеливая, руками щупами. Колыхания тумана словно бы замедлились, стали спокойнее. Чудилось, что серая мгла как бы проседает под дядей Колиными ладонями, но минается, делается плотнее, становясь с каждой секундой все более похожей на сжатую стальную пружину. Внезапно спина механика сотряслась. Он с резвостью отскочил назад, и тут же туман вспух шляпкой огромного гриба, фонтаном метнулся вверх и опал, точно израсходовавший энергию гейзер. Выпрямившись, дядя Коля отер испарину со лба, потом протянул руку куратору и прохрипел: «Посудину, Нилыч, дай-ка свою посудину!» Бляхамуха, Чуть не зацепила!» Сунув ему фляжку, Сарагоса неодобрительно покосился на сизый вязкий туман. Тянул носом воздух. Плававшие в нем медовые ароматы были едва заметны, однако его не соблазняла перспектива надышаться этой дрянью, Не в самой малой степени. Может, надеть маску? Мелькнула мысль. Но тут, ощутив, как снаружи тянет свежим сквозничком, он отступил к двери, маня за собой дядю Колю. Здесь они и встали, словно часовые, по обе стороны дверного проема, с опаской разглядывая слабо мерцавшую стену. — Ну, Нила, чьи дела! — отдышавшись, произнес дядя Коля. — Это он показал на зеленую щель, ставшую уже тоньше пальца. Вроде бы окошко, и ведет оно хрен знает куда. Нам в него, сам видишь, не пролезть? Узко слишком, а растопырить поширше я его не смогу. Кишка, видать, тонка. Он сокрушенно покрутил головой и ткнул пальцем в сферическую мишу. — А это, парень, сосалка. Такая сосалка, что не след к ней и соваться, стороной обойди, до да три раза перекрестись, такие вот дела. «Сосет-то она, чего?» — спросил куратор, с трудом вникавший в образный дяди Колин язык. Впрочем, его рекомендации всегда носили характер, конкретный и деловой, не в пример смутным предсказанием монаха, кликуши, профессора и остальных слухачей. Да и не мгрино, дядя Коля общался не с демонами и высшими силами, А с механизмами и приборами, земными или нет, то было для него безразлично. Чем заковыристее фитюлька, тем интересней. И сейчас, оклемавшись после эксперимента с Сизым Туманом, он ответил на вопрос куратора с полной определенностью. «Сосет она, Невыч, человеков. А вот как да к чему, это я, блин, еще не выведал. Может, выведаю, коли у тебя другая посудина в карманцах завалялась. Найдется, нет?» Но другой посудины не нашлось, и дядя Коля с горестным вздохом обратил взгляд к непонятному вместилищу сизо-серого тумана. — Вот пакость! Вроде бы машина, механизм, значит. А живой? — Живой, чую, чтоб мне с места не сойти. Сосалка, она не живая, а эта муть синюшная, в корыте, как зубами щелкает, Нилыч, голодная бляха-муха. — Зубами щелкает, говоришь? Куратор выглянул за дверь и, поманив снайпера, распорядился. — Ну-ка, парень, притащи кого-нибудь из дорогих поклонничков. Можешь любого взять, только со шрамом на роже оставь, пригодится для опознания. Снайпер скинул на плечо крайнего, щупловатого мужичка с простыленной грудью и дыркой в лбу и просунулся в дверь. Сарагоса подхватил труп под колени. Вдвоем они подтащили мертвеца к стене, к углублению, заполненному сизым туманом. и подняли на вытянутых руках. Дядя Коля глядел на них округлившимися глазами. — Бросаем по команде, потом в сторону, — сказал куратор. — Ну, раз, два, три. Труп полетел вниз, и сизо-серая мгла тут же рванулась ему навстречу, будто и в самом деле была живой, оголодавший как полярный волк. Тело погрузилось на дно ванны, и тут же в воздухе зазвучала долгая тоскливая нота, Словно некий невидимый музыкант готовился наиграть на флейте похоронную мелодию. Туман уплотнился, серым саваном спеленал мертвеца, походившего теперь на мумию в неряшливых обертках из старого папируса. Затем звук смолк, исчез вместе с телом. Ни костей, ни обрывков одежды, ни пуговиц. Ничего. Дядя Коля, следивший за погребальным обрядом с порога, крякнул. Поскреб щетинистую щеку и пробормотал. Это же не для нас приготовили, поганцы. Сучьи дети, чтоб, значится, кинуть в корыто, зацепку дернуть и в отход спустить. Ну, мудрецы, бляха-муха. Слушай, милочь, он повернул к Сарагосе слегка побледневшее лицо. Давай-ка всех этих хитрожопых, выв же дерьмо, и перекидаем. Самое место, а? Но куратор только покачал головой, медленно отступая назад и тесняк к дверному проему снайпера. Зеленая щель, рассекавшая стену, сделалась тоньше волоса и стала теперь наливаться пронзительным зловещим блеском. Вдруг края ее бесшумно сомкнулись, и изумрудное сияние исчезло. Неаркий свет, исходивший от стены, тоже погас. Ее поверхность сморщилась, потекла вниз к полу, обнажая первозданный карельский гранит. Пропала сферическая вмятина-сосалка, разрядился, растаялся изы туман, словно впитанный дном ванны, и само это углубление тоже смялось, как пластилиновая формочка, расплылось, рассыпалось в порошок. Теперь напротив двери селела обычная каменная стена, неровная и трещиноватая, без всяких следов обработки. То, что покрывало ее пять секунд назад, обратилось в тонкий слой праха, устилавший пол. Дядя Коля издал невнятный возглас и ринулся на крыльцо. Через мгновение куратор вновь услышал его крик, что-то там про бляху-муху и проклятых оглоедов, умыкнувших хитрые петюльки. Он выглянул в дверь и увидел, что механик, яростно потрясая кулаком, склонился над кучкой сероватой пыли, что было все, что осталось от синеватых стерженьков. Итак, если сбросить со счетов мужичонку, проглоченного сизой мглой, Результат равнялся пятнадцати трупам. Дюжина чужих — добыча, трое своих — потери. Больше не осталось ничего его. Кивнув снайперу на дверь, Сарагоса перешагнул порог, спустился с крыльца, подошел к лидеру и щеку тумблером на щитке связи. Операция завершилась, и сейчас, несмотря на гибель трех агентов, он был склонен оценивать ее положительно. И дело тут заключалось не в количестве утихомеренных навек зверей алчущих, лежавших редком в траве с выпученными глазами. Главное то, что он увидел сам, о чем мог рассказать. О гравитационных метателях, о сизом тумане, поглощающем кости и плоть, о нише сосалки, о зеленой щели, об окне, в которое, возможно, кто-то успел ускользнуть. Не таинственный ли граф Калиостро? «Господин и повелитель этой чертовой дюжины боевиков!» «Интересно», — подумал куратор, вытягивая из щитка микрофон, «много ли таких зомби с супругими-хлыстами за пазухой бродит по городу? Десяток? Сотни?» «Во всяком случае, а тарактов, напавших на него две недели назад, среди убитых, не было. Значит, оставались и другие. Где? Сколько?» Он вызвал стилета, велел дать отбой Винтеровым. Эвакуатором затем, не сообщая о потерях, приказал, чтобы дежурный связался с точкой 3, с группой техобслуживания, на предмет отправки двух крытых фургонов. Фургоны были большими, и, чтобы перевезти погибших, хватило бы и одного, но Сарагосе не хотелось валить своих мертвецов на смрадную груду зомби или аторактов. Размышляя над этим, он вслушивался в быстрый говорок стилета, повторявшего приказ. Потом дежурный агент словно бы запнулся, кошельнул и произнес. "Тут Павел вести для вас пришли. Что поветишь, что прямо на компьютер. Я не в курсе, но думаю, что люди ваши рапортуют из тех, из наблюдающих. Передают, что несчастье случилось. Да еще вот имена...» «Имена?» — скинулся куратор. При чувстве беды кольнуло его. «Какие имена?» «Странные». — доложил стилет. — Монах, Ликуша, профессор, Догал и еще. Сарагоса слушал, и лицо его покрывалось бледностью. Когда стилет замолк, он некоторое время постоял, словно бы в отупении, даже не пытаясь оценить серьезности своих потерь, потом прочистил горло и буркнул. — Сделать так. Фургоны пусть выезжают, а на всех точках задравить люки и лечь на дно. — Передашь приказ С-01. чтоб чужих близко не подпускали, особенно типа с такой оловянностью во взоре. — Понял, нет? Куратор со свистом втянул воздух, чуть попахивавший слезогонкой и дымарем. — И вот еще что, стилет. Скажи доктору, пусть вызовет Скифа. — Одного, без клиентки. — И срочно. Он сунул микрофон в гнездо и повернулся к самураю и сентябрю, тащившим чье-то бессильно обвисшее тело. — Зря я не взял Скифа с собой. — мелькнуло у него в голове. — Зря.